Андре Нортон. Луна трех колец. Глава шестая. Как не измучен я был, я пустил в ход мыслеуловитель. Сейчас как раз было такое место и время, когда могут помочь только отчаянные методы. Поскольку мысли мыслеискатель по-разному действуют у разных рас и народов, я не надеялся на какое-то открытое сообщение. Может, и вообще ничего не будет. Получалось, будто я пытаюсь вести перехват радиопередачи в таком широком диапазоне, что мой приемник ловит лишь смутный узор. Я уловил не слова, не отчетливые мысли, а только ощущение страха. И эта эмоция временами была такой острой, что было ясно. Тот, кто излучал ее, был в опасности. Укол здесь, укол там. Возможно, каждый из них сигнализировал об эмоциях разных людей, защитников крепости. Я поднял голову к бледному окошку и прислушался. Оттуда не доносилось никаких звуков. Я кое-как встал и посмотрел. Да, уже день. Узкая полоска солнечного света на той стороне. Там царило полное спокойствие. Я снова закрыл глаза от света и послал улавливающую мысль к одному из уколов страха, чтобы определить источник эмоции. Большая часть их все еще плавала вне поля моего зрения. Одно такое ощущение я поймал поблизости от двери моей тюрьмы. По крайней мере, мне так показалось. Я стал зондировать этот мозг со всем усердием, какое мог собрать. Это было равносильно чтению пленки, которая была не только перепроявлена, но и изображала чужие символы. Эмоции ощущались, потому что базис эмоций одинаков для всех. Все живые существа знают страх, ненависть, радость, хотя источники и основания этих чувств могут быть самыми различными. Как правило, страх и ненависть – самые сильные эмоции. И их легче всего уловить. В этом мозгу ощущался растущий страх, смешанный с гневом. Но гнев был вялым. Он скорее был порожден страхом. Кому? К чему? Я закусил губы и послал весь остаток сил, чтобы узнать это. Страх. Боязнь. Нужно... Нужно избавиться. «Избавиться от меня!» И я понял, как будто мне сказали это вслух, что причиной страха было мое присутствие здесь. Азакан? Нет, не думаю, чтобы лорд, который силой пытался выудить у меня сведения, вдруг сменил позицию. Укол. Укол. Я готовил свой мозг, подавляя изумление. возвращаясь к терпеливой работе этих путанных мыслей. Пленник – опасность. Не я лично был опасен, но мое пребывание здесь как пленника могло быть опасным для думающего. Может быть, Азакан настолько приступил законы Игктора, что те, кто помогал ему или повиновался его приказам, имели основание бояться последствий. Могу ли я рискнуть на контрвнушение? Страх очень многих толкает к насилию. Если я увеличу перехваченный мною страх и сконцентрирую его, меня тут же прикончат. Я взвесил все за и против, пока устанавливал контакт между нами. В том, на что я решился, было так мало надежды на удачу, что все уже лежало под тенью провала. Я собирался послать в этот колеблющийся мозг мысль, что с исчезновением узника уйдет и страх. Но узник должен обязательно уйти живым. В самом простом сигнале, какой только я мог выдумать, и с максимальным усилием я послал эту мысль луч по линии связи. Одновременно я медленно продвигался вдоль стены к скату, который вел в камеру. По дороге я взял кувшин. Выпил остатки воды и крепко зажал его в руке. Я старался вспомнить, куда открывается дверь, поскольку мои глаза были ослеплены, когда вошел Азакан. Наружу? Да, конечно, наружу. Я поднялся до половины ската и ждал. Освободить пленника. Не будет страха. Освободить пленника. Сильнее. Он идет ко мне. Остальное будет зависеть только от удачи. Когда человек кладет свою жизнь на такие весы, это страшное дело. Я узнал звон металла. Дверь открылась. Ну! Дверь качнулась назад, а я бросил вперед не только кувшин, но и заряд страха. Кувшин ударился о голову стражника. Тот вскрикнул и отлетел назад. Я поднялся наверх, собрав последние силы, и вышел в дверь. Моей первой мыслью было обыскать стражника и взять его меч. Даже с незнакомым оружием я чувствую себя увереннее. Стражник не сопротивлялся. Я подумал после, что заряд страха, ударивший в его мозг, был более сильным и неожиданным, чем тот, что нанес его телу кувшин. Я взял его за плечо и столкнул его вниз. в тот погреб, откуда я вылез. К счастью, он остановил закрывающий пруд в двери, так что я быстро повернул его и удалился. Для начала я осмотрелся, свет резал мои привыкшие к темноте глаза, но я решил, что сейчас поздний вечер. Сколько дней я провел в камере, я не знал, поскольку смена дней и ночей ускользнула от меня. Во всяком случае, сейчас в этом коридоре не было никого, а мои планы не шли дальше сиюминутного. Мне надо было добраться до выхода, и я не был уверен, что не встречу кого-нибудь из гарнизона. Мысль уловитель был слишком слаб для разведки. Я полностью израсходовал свой талант Эспера, когда заставлял стражника открыть мою камеру. Поэтому мне приходилось рассчитывать только на физические средства и на оружие. которым я не умел пользоваться. Коридор повернул влево, в него выходили двери, и далеко впереди я услышал голоса. Но другого пути не было, и я пошел вдоль стены, сжимая меч. Первые две двери, врезанные в стену, были закрыты, за что я вознес бы благодарственную молитву, если бы имел возможность ослабить внимание. Я знал, что мои способности Эспера упали очень низко, но все-таки я старался использовать их остаток на установление какой-либо жизни поблизости. Я пошел дальше. Голоса стали громче. Я уже различил слова на незнакомом языке. Похоже на ссору. Из полуоткрытой двери лился яркий свет. Я остановился и осмотрел дверь. Она тоже открывалась наружу. И щеколда запиралась, как обычно в трюме. Пруд вставлялся в отверстие и поворачивался. Я держал взятый мною прут в левой руке, но... Подойдет ли он к этой двери? Смогу ли я приоткрыть дверь, чтобы люди внутри не заметили? Я не рискнул заглянуть в комнату, но голоса там поднялись до крика, и я надеялся, что в своей ссоре они не обратят внимания на дверь. Я сунул меч за пояс, взял пруд в правую руку, а ладонью левой осторожно нажал на дверь. Она оказалась слишком тяжела для такого легкого прикосновения. Я толкнул сильнее и замер. Любой предательский скрип, какой-нибудь перерыв в разговоре мог показать мне, что я сделал ошибку. Но дверь все-таки двигалась дюйм за дюймом и, наконец, плотно легла в свою фрамугу. скандал в комнате продолжался. я вложил прут в отверстие скользкими от пота пальцами. он слегка упирался и я готов был бросить это, но вдруг он с легким щелчком встал на место и я повернул его всё в порядке замок закрылся там внутри так шумели, что даже не заметили что их заперли. Мне уже дважды везло и я подумал что такая удача слишком хороша чтобы продолжаться дальше. Коридор еще раз повернул, и я опять мог заглянуть в окно. Я угадал правильно. Был вечер. Отблески заходящего солнца лежали на мостовой и на стене. Ночь, как известно, друг беглеца. Но я даже не думал, что буду делать в незнакомой местности, если выйду из крепости Азакана. Два шага сразу не делаются. Я думал только о том, что буду делать в сию минуту. Передо мной была широко открытая дверь во двор. Я все еще слышал ссорящиеся голоса позади. Но пытался теперь уловить звуки снаружи. Оттуда донесся резкий высокий звук. Но это кричал каз, а не человек. Я встал за дверью и выглянул, держа меч в руке. Налево на навес, где были казы. Их треугольные пасти с жесткой шерстью качались туда-сюда. Из пастей свисали сжеванные листья, из чего я понял, что им только что дали корм. На миг я задумался над возможностью взять одного из животных, но, с сожалением отказался от этой идеи. Мыслеуловитель работает с животными даже чужой породы лучше, чем с гуманоидами. Это верно. Но концентрация сил, требуемая для контроля над животным, сейчас мне не по силам. Я должен был рассчитывать только на себя, на свои физические возможности. Здание, из которого я вышел, отбрасывало длинную тень. Я не мог видеть других ворот, но попытался добраться до самого темного места, между двумя тюками корма. И это мне удалось. Отсюда я видел много лучше. Направо широкие ворота, крепко запертые. На них что-то вроде клетки. Я уловил в ней дыхание и тут же присел за тюк. Часовой. Я ждал оклика, стрелы из лука или другого знака, что меня видели. Вряд ли я прошел незамеченным. Но прошло несколько секунд, и ничего не произошло. Я начал думать, что часовой обязан смотреть по ту сторону стены, а не во двор. Я прикинул, как мне двигаться. Сначала под прикрытием тюков... Затем позади навесов. И пошел медленно, хотя каждый нерв во мне требовал скорости. Бег мог привлечь внимание, а передвигаясь ползком, я сливался с тенью. Проходя мимо загона, я сосчитал животных, надеясь получить некоторое представление о численности гарнизона. Тут было семь верховых животных, четыре вьючных. Но это и ничего не давало. поскольку в гарнизоне могли быть и пехотинцы. Однако малое число верховых животных в загоне, явно построенном для гораздо большего количества, указывало на то, что в резиденции оставался лишь костяк. Это означало также, что Азакан и его приближенные уехали. Тут было несколько вышек для часовых, но хотя я осторожно следил за ними, я не заметил на них никого. Едва я нырнул за выступ стены, как послышались тяжелые шаги. Мимо прошел мужчина. На нем была кольчуга пешего бойца. На голове не было шлема, а на плечах он нес коромысло с ведрами воды, которые он опорожнил в каменный желоб. Вода медленно стекала по нему в стойло. С пустыми ведрами он пошел обратно. Я в своем укрытии почувствовал внезапный подъем духа. Как раз в это время человека охватило столь сильное желание, что оно дошло до меня совершенно отчетливо. Страх в нем уступил место решимости, а решимость была так сильна, что я смог уловить это. Возможно, он отличался от своих товарищей какой-нибудь мозговой извилиной, которая делала его более открытым для моего дара Эспера. Такие вариации существуют, как известно. Это был. Третий подарок судьбы за сегодняшний день. Я был уверен, что человек будет действовать, отложив свои обязанности, но пользуясь ими как прикрытием для своих целей. И наступил момент, когда требовалось немедленное действие, иначе он может и не успеть. С коромыслом и пустыми ведрами он открыто зашагал вдоль стены, а я скользил за ним, потому что он шел как раз туда, куда мне хотелось. В другом конце двора был колодец. Из центра здания тянулось крыло. Оно острым углом огибало колодец, как будто каменный блок протягивал руку, чтобы укрыть источник драгоценной воды. В крыле было много щелевидных окон и дверь. Человек, за которым я шел, не остановился у колодца, а быстро огляделся и прислушался. Видимо, успокоенный, он вошел в дверь крыла. Я подождал немного и последовал за ним. Тут было нечто среднее между арсеналом и складом. На стенах висело оружие. Разные приспособления лежали аккуратными кучками. Отчетливо пахло зерном и другой пищей для людей и животных. Сзади одного тюка с провизией валялись ведра и коромысла. Смесь страха и желания у моего гида. Точно вела меня по следу. Я прошел в другую дверь, полускрытую мешками с зерном, и вышел на узкую лестницу, достаточно крутую, чтобы у человека, посмотревшего вниз, закружилась голова. Здесь я остановился, потому что услышал впереди шаги, а значит, и он мог меня услышать. Сжигаемый нетерпением я ждал. Когда все затихло, я медленно двинулся вниз, с усилием ставя ноги и, боясь, как бы мое измученное тело не подвело меня. К счастью, спуск был коротким. Внизу оказался проход, идущий в одном направлении. Здесь было темно, я не видел ни искорки света, которая бы указывала на то, что мой гид пользуется фонарем или факелом. Видимо, он хорошо знал дорогу. Я ничего не видел и не слышал. Затем по линии нашей мозговой связи пронесся взрыв облегчения, который заблестел в моем мозгу, как фонарь перед глазами. Он достиг своей цели. Он вышел из форта, чтобы найти безопасное, по его мнению, место. И я не думал, что он задержится у выхода. Я опустился полубегом, чтобы найти этот выход. В темноте я больно ударился об острый выступ, но не упал и вытянул руки, чтобы пользоваться ими вместо глаз. Передо мной оказался пролет другой лестницы, вверх по которой я пополз на руках и коленях, не будучи уверен, что осилю ее другим способом. Время от времени я останавливался проверить, нет ли каких-нибудь признаков выхода. Наконец я нашел люк и толчком открыл его. Там тоже не было света. Я как бы попал в погреб или в отвал в скалах, который вряд ли был естественным. Скорее он был сознательно сделан под естественный, чтобы скрыть этот люк. В стране, где по всякому пустяку затевались войны, такая нора была необходима в любой крепости. Я подумал, что никому она не была нужнее, чем мне. Впервые в жизни я полностью сконцентрировал свою силу на том, чтобы меня не заметил часовой на стене. Выход скрывался в скалах, и естественный способ пройти через него – ползти на животе. И я подумал, что мог бы набросить чертеж этих скал, поскольку они показались мне частью более древней и разрушенной крепости. Того дезертира, что прошел через эту дыру, не было и в помине. Но я все-таки двигался с осторожностью. Наконец я вышел из-под укрытия. Наверное, развалины тут кончались, так как было много осыпавшейся земли. Теперь я мог оглядеться. Небо пылало тем жутким цветом, которым окрашивался закат солнца на этой планете. В этом свете форт казался темным пятном, уже скрытым тенями, усиливавшими его мрачный вид. Форт состоял из одного внутреннего здания и внешней стены. Он оказался меньше, чем я думал. Пожалуй, это было не укрепление, а скорее пограничный пост, охраняющий и защищающий землю, поскольку вокруг не было ни жителей, ни возделанных полей. Это был солдатский лагерь, а не убежище для фермеров, каким мог бы быть любой замок. Между двумя рядами холмов проходила дорога, ведущая в неведомую равнинную местность. По-видимому, она связывала два центра – этой области и внешнего мира, возможно, даже Ирджара. Этими следовало руководствоваться. Мое путешествие сюда прошло, можно сказать, вслепую, и я не имел представления, где находится порт – на север или на юг отсюда. Впервые я подумал, что мое удивительное везение кончилось. У меня был меч, но не было ни пищи, ни воды, ни защиты от непогоды. И энергия, порожденная моей волей, которая так долго поддерживала мое истерзанное тело, угасала. Я мог бы задать себе вопрос, но боялся, потому что ответ был слишком ясным. Форт и развалины, из которых я вынурнул, находились на склоне холма. Проход, через который я шел, должен был бы сообщаться с подземным ходом, но я вышел на высокое место, и часовой мог легко заметить меня. Я заставил свои ноги двигаться вперед, пока можно, потом полз, извивался, перекатывался. Одним словом, делал все, что мог, лишь бы двигаться. Мне еще повезло, что методы допросов помощников Азакана причиняли сильную боль, но не калечили тело. Так что сейчас оно могло делать необходимые усилия. Но я впал в какое-то оцепенение, в котором вверх взяла та часть мозга, которая не могла сознательно понимать, планировать или жить, а лежала глубоко под всем этим. Дважды я вдруг замечал, что бреду по более гладкой дороге и что какой-то скрытый сигнал предупреждает меня о скрытой опасности. Оба раза я оказывался способным снова сойти с дороги и идти там, где кусты и скалы могли укрыть меня. Один раз мне показалось, что меня выслеживает какой-то ночной хищник, но, видимо, это создание не сочло меня подходящей добычей и исчезло. Луна сияла так ярко, что ее кольца сверкали в небе огнем. У этой луны всегда было два кольца. Но через определенное количество лет появлялось третье, что служило великим предзнаменованием для жителей планеты. Я смотрел на них без удивления, только с благодарностью, потому что их свет освещал мне путь. Уже светало, когда я прошел через ущелье между холмами. Рот у меня пересох, как посыпанный пеплом, сжигавшим языки внутреннюю поверхность щек. Только тренированная воля заставляла меня двигаться, и я боялся отдыхать, потому что потом мне не удастся не только идти, но и ползти. А мне необходимо было миновать то место, где дорога шла только в одном направлении, в западную сторону. Потом я обещал своему телу. Потом я отдохну в первой попавшейся норе. Кое-как я прошел. мы остались позади. Я вильнул с открытого пространства в кусты и проталкивался в них до тех пор, пока не почувствовал, что дальше ползти некуда. Последний толчок просунул мое избитое и исцарапанное тело между двумя густыми кустами. Я вытянулся и уже не помнил, что было непосредственно за этим. Река, драгоценная река обливала меня водой, давая новую жизнь моему высохшему телу. И был гром, удары воды о пороге речки. Я не решался пуститься в плавь по дикому течению, потому что меня разобьет о скалы. Вода. Грохот. Не было никакого потока. Я по-прежнему лежал на твердой поверхности, но я был мокрым, и влага лилась всюду, образуя сплошную завесу дождя. И гром действительно громыхал, но в небе. Я приподнялся и стал слизывать воду, льющуюся по моему лицу. Над холмами сверкали стрелы молний. Наверное, был еще день, но такой темный, что трудно было что-нибудь разглядеть. Я поднял голову и раскрыл рот, чтобы дождь напоил меня. Громовые раскаты неслись отовсюду с затянутого тучами неба, разрываемого жуткими вспышками молний. И при свете этих молний сквозь щель между кустами Я увидел отряд всадников, ехавших к востоку, как будто их гнал дождь. На них были плащи с капюшонами. Отряд растянулся длинной вереницей. Уставшие животные отставали. Пена капала из их пастей. Весь вид этой компании говорил о том, что их гонит какая-то неотложная необходимость. Когда они проезжали мимо меня, я почувствовал их эмоции, страх. Злобу, отчаяние, которые были так сильны, что меня как бы ударило. Под плащами я не мог видеть цветов и их геральдических знаков, указывающих, чье походное знамя получится над их головами. Но я был уверен, что это люди Азакана, и значит, они охотятся за мной. Мое тело так болело, что я едва поднялся. Первые неуверенные шаги были для меня пыткой. наверное, меня распустила и разбаловала жизнь свободного торговца. Вот мне и трудно работать в условиях дискомфорта. Но я все-таки снова двигался в тумане, который так плотно окутал меня, что мне казалось, будто я попал в охотничью паутину краба-паука-стайдити. Ручьи быстро бегущей воды прокладывали себе путь в земле, словно с небес выпало столько дождя, что вода уже не могла впитаться и бежала по поверхности. Время от времени я пил, не думая о том, что в ней могут быть какие-нибудь элементы, вредные для меня. Но если я имел воду, то пищи не было. И воспоминания о жирной массе, которую я так неохотно ел, когда это было? Прошлой ночью? Две ночи назад? Преследовали меня, принимая пропорции океанского банкета. С его двадцатью пятью церемониальными блюдами. Через некоторое время я нарвал листьев с кустарника и стал жевать их, выплевывая мякоть. Время теперь не имело значения. Сколько дней лежало позади, я не знал и не хотел знать. Ярость дождя утихала. Что-то слабо светило в небе, но это еще не было светом. Свет. Я внезапно понял, что твердо иду к свету, не к желтым фонарям крепости или Ирджара. Лунный шар, серебристый, завущий. Только там был такой шар-лампа, последний предупреждающий шепот в моем мозгу, быстро увял. Лунный шар. Майлин, глава седьмая. По воле Маластера у меня есть власть певицы и все, что с ней связано. Дальнее зрение, всестороннее зрение, растягивание колец. Иногда это отягчает жизнь, когда внутреннее желание входит в противоречие со всем этим. Если так случается, тогда желание Майлин идет на смарку. Я желала только одного – оставаться на ярмарке со своим маленьким народом. Я проснулась от первого ночного сна, поняв, что пришел зов, хотя не знала, откуда и от кого. И я услышала, как скулил и хныкал мой маленький народ, чувствительный к влиянию власти, потому что ее сильное принуждение задевает также и их, приносит недовольство и страх. Моя первая мысль была о них. Я накинула плащи и пошла, водя жезлом вверх и вниз, чтобы они смотрели на меня и забыли страх. Когда я дошла до того места, где мы положили барска, я увидела животное на ногах. Оно стояло, чуть опустив голову, как бы готовясь к прыжку. Его глаза горели желтым огнем, и в них жило безумие. «Послание!» — Малик подошел ко мне. «Да», — согласилась я, — «но не от языка или мозга древних». Если не они взывали к власти, то этот ответ не им, а мне. Он серьезно посмотрел на меня и сделал жест, частично отрицающий мои слова. Мы были кровными родственниками, хотя и не близкими. И Малик не всегда был одного мнения со мной. Он часто предостерегал меня от того, что считал безрассудством. Однако он не мог не верить певице, которая говорит... что получила сообщение, так что теперь он ожидал. А я взяла жезл в ладони и медленно поворачивала, потому что теперь мой маленький народ успокоился, и страх был отгорожен от их мозга барьерами власти. Я направляла жезл на север, юг, запад. Он не двигался в моем слабом захвате. Но когда я повернула его на восток, Он сам выпрямился, указывая точное направление. Он стал горячим, требовательным. И я сказала Малику, «Это требование долга. С меня. Нужна расплата». При требовании долга нельзя колебаться, потому что данные и взятые могут быть уравновешены на весах Маластера. Для певицы это еще более справедливо, потому что только так власть питает и хранит, Вспыхнувший свет. «А как насчет инопланетника и на Которые составляли темные планы?» Спросила я. Закан может заявить о кровном родстве с Ослофом, Который...» Малик слегка замялся. «Который был избран по храмовому жребию Представлять лордов в трибунале ярмарки в этом году? И не говорил ли также инопланетник Слефит о другом родственнике Азакана, о Бакоре, капитане стражи. Но все-таки никто не может ломать все законы и обычаи. Моя уверенность увяла, потому что Малик не слишком быстро согласился со мной. Я видела, что он смущен, хотя и не опустила глаз. Он ведь был Тесса, и между нами всегда была правда и откровенность. И я сказала... «Есть что-то, чего я не знаю?» «Есть». Вскоре после полуденного гонга стражники взяли инопланетника Крипа Ворланда отвечать на жалобу Отхельма, продавца животных. На отряд напали всадники из-за границ ярмарки. Произошла схватка, и инопланетник исчез. Думают, что он вернулся к своим, поэтому глава жрецов приказал закрыть ларек торговцев. и их самих удалить с ярмарки. «И ты мне этого не сказал?» Я не рассердилась, разве что на себя. Я не думала, что Азакан решится действовать. Я должна была бы лучше разобраться в нем и понять, что он из тех, кто готов на все. и не думает о последствиях своего импульсивного поступка. «Наиболее разумно предположить, что он вернулся к себе на корабль», — продолжал Малик. Все знают, что свободные торговцы держатся друг друга и вряд ли верят в справедливость суда. «Тогда это нас не касается», — чуть резко сказала я. «Вернее, не касается Тесса. Мы связаны клятвой не вмешиваться в дела равнинных жителей. Но это мой личный долг. И я прошу тебя по праву кровного родства, чтобы ты нашел капитана Лидиса. Если крипа Ворланда нет среди экипажа, «Расскажи обо всем, что произошло». «Мы не получили ответа от древних», — возразил он. «Я беру это на себя и отвечу за это перед весами Маластера». Я вдохнула на мой жезл, и он засиял серебряным светом. «Что ты хочешь делать?» — спросил Малик. Но я знала, что он уже угадал ответ. «Я пойду искать то, что должна найти». Но для моего ухода должна быть уважительная причина. Я не сомневаюсь, что теперь за мной будут следить глаза и уши, и каждый мой приход и уход будет отмечаться. Итак, я медленно повернулась и посмотрела на клетки. Мы ставим их в фургон. Я беру борбу, ворса, тантаку, симлу и... Я показала на клетку барска. Этого. Мы скажем, что они больны, и я боюсь, как бы они не заразили остальных животных, поэтому вывожу их на некоторое время подальше. «А этого зачем?» — он указал на Барска. «Для него эта причина как раз правильна. Может быть, на открытой местности его мозг поправится, и можно будет коснуться его. А здесь ему все напоминает о прошлых мучениях. Тень улыбки скользнула по губам Малика. «Ах, ах, Майлин, ты все еще не отказалась от своей мечты. Ты все думаешь о том, чтобы стать первой, единственной, кто принял Барска в свою компанию». «Я терпелива, и у меня сильная воля. Я тоже улыбнулась, и я знаю, что буду командовать Барском. Не этим, так другим. Не сегодня. Так завтра. Я знала, что он считает это безрассудством, но с теми, к кому приходит сообщение, никто не спорит, если это сообщение касается уплаты долга. Так что Малик впряг Казов в ермо фургона и помог мне разместить там тех, кого я выбрала. А клетку Барска поставили отдельно и прикрыли экраном. Как не истощено было это создание, оно... следила за нами и рычала, когда мы приближались, а мои мысли не могли проникнуть ему в мозг и сбить безумие. Мы поели, послав у Джана за жрецом, который посмотрел бы за нашей палаткой, пока Малик пойдет по моему поручению на Лидис, а я повернула на восток. Малик требовал, чтобы я подождала его возвращения, но во мне росло ощущение настоятельности. И я поняла, что ждать нельзя. Нужно ехать. Я уже была уверена, что инопланетник не среди своих, что он где-то в другом месте и в страшной опасности, иначе послание от долги не навалилось бы на меня так резко и без предупреждения. Фургон шел не очень быстро, и я еще должна была сдерживать шаг казов, пока мы были на виду у всех, потому что нельзя трясти больных животных. Иначе у любого наблюдателя возникнут подозрения. Все во мне требовало скорости. И даже больше, чем скорости. Я опустила Казов легким шагом, когда проехала последний ряд палаток. Кто-нибудь мог спросить, куда я поехала, хотя я осторожно объяснила причину своей поездки жрецу Иуджану. Те, кого я выбрала сопровождать меня. имели более острый ум и большую агрессивность, чем остальные. Борба и ворс — гласи из горных лесов. Длина их четыре пяди, тонкие хвосты такой же длины, что и тело, мех черный, как грозовая беззвездная ночь. У них длинные лапы с очень острыми когтями, которые они обычно прячут, но при случае выставляют, как лезвие мечей. Головы их увенчиваются пучком серо-белых жестких волос, который плотно прижимается к черепу, когда они готовятся к бою. Они по природе любопытны и бесстрашны, и открыто идут на врага куда крупнее их, и часто оказываются победителями. Их редко видят в низинах, и поэтому сейчас они вполне могли сойти за редких и ценных животных, которых мы боимся потерять. Тантака выглядела более опасной, чем была в действительности, хотя однажды ее разбуженная ярость не утихала долго и сделала ее более проворной в атаке, чем можно было предположить по ее виду. У нее было жирное тело с тупоносой мордой, маленькими закруглёнными ушами и обрубок хвоста, обычно прижатый к бедру. Она была вдвое шире гласии, с мощными плечами. потому что ее любимая пища на воле находилась под большими камнями, которые приходилось сталкивать, прежде чем пообедать. Ее желтоватый мех был таким грубым, что больше походил на перья, чем на волос. Она была некрасива, неуклюжа, гротескна, и когда она участвовала в шоу, зрители диву давались, как такое, казалось бы, неуклюжее животное может делать такие штуки. Симла была сродни Барску, но ее шерсть была очень короткой и плотно прилегала к коже. Издали казалось, что у нее вообще нет шерсти, только голая расцвеченная кожа, потому что по кремовому заду и бедрам шли тёмно-коричневые полосы. Хвост круглый и очень тонкий, как кнут. На ногах, казалось, совсем не было мышц, только шкура и кости. Такой же выглядела и голова. Так что были видны черепные швы. Симла была некрасива, как Тантака, но в противоположность неуклюжей на вид Тантаке, она производила впечатление быстрой и выносливой. Так оно и было, поэтому Венессы издавна использовались для состязаний в беге. Я почувствовала легкое недовольство маленького народа. Они не понимали смысла этой поездки. Я передала им ощущение опасности, и они отозвались каждый по-своему. Как только мы потеряли ярмарку из виду, я повернула клетки таким образом, чтобы их обитатели могли видеть местность и пользоваться своими чувствами как гидом. Ведь глаза их видели больше, чем человеческие. Носы извлекали из ветра сведения, которые мы и не заметим. Уши слышали то, что мы упускаем и Все это было к моим услугам. Симла была не в духе и не потому, что сидела со мной рядом в лучах утреннего солнца, а из-за Барска. Остальные не были близки к его роду и не обращали на него внимания, как только поняли, что он не может повредить им. Но к клану Симлы он был достаточно близок. Она знала о нем, И я успокаивала ее, потому что безумие… Нечто столь чуждое, что вызывает панику в тех, кто сталкивается с ним. На Екторе есть сумасшествие, при котором мозг либо спит, либо живет в хаосе. Про таких больных говорят, что их коснулась рука умфры, первобытные власти. Такому больному никто не сделает зла. Их отдают под присмотр жрецов и отправляют далеко в горы, в некую долину. При этом в воспоминании об этой долине мой мозг содрогнулся. Нанести вред такому сумасшедшему или убить его, значит принять в собственное тело болезнь, которая жестоко трясет жертву. Так думают жители равнин. Но если животные доходят до безумия, их убивают. И я думаю, что это лучше, потому что на белой дороге нет ни страдания, ни печали. Они поднимаются к великой системе Маластра и остаются там под присмотром и уходом. Я боялась, что мне придется поступить так с Барском, но все еще оттягивал этот последний шаг. Как сказал Малик, это было моим давним заветным желанием присоединить редкого, независимого скитальца к нашей группе. Возможно, я гордилась собственным могуществом, И хотела увеличить ту небольшую славу, которую уже имела, как хорошо умеющая работать с маленьким народом. Мы переправились через реку вброд и не встретили на том берегу никого, кроме нескольких запоздалых ярмарочных фигляров. И им я из осторожности сказала, что болезнь моих животных заставила меня выехать из дома. Но после полудня я свернула с дороги на тропу. тоже ведущую на восток, чтобы какие-нибудь прохожие не стали удивляться. Чего ради я еду так далеко искать спокойного места для больных животных? Перед заходом солнца мы приехали на луг, к ручью, и здесь разбили лагерь. Я распрягла казов, чтобы они паслись, а остальным дала побегать на свободе. Они с удовольствием все обнюхивали, полокали из ручья, но далеко не отходили. Барск остался в фургоне один. Потом мои спутники были накормлены и легли спать. Все было хорошо, и я смотрела, как встает луна. Третье кольцо было уже более заметно. Еще одна или две ночи, и оно засияет и останется на некоторое время. Жезл в моих руках вбирал ее свет и делал его ослепительным. Мне страшно хотелось направить читающий луч, но я здесь была одна. А тот, кто читает такой луч, должен, образно выражаясь, выйти из тела. А связь так увлекает, что ему одному нелегко прийти в себя, и я побоялась. Но это желание съедало меня, и я вынуждена была встать и походить взад-вперед, чтобы успокоить и нервы. Потом я снова взяла жезл. Он твердо показывал на восток. Наконец, я решила воспользоваться клак-песней и призвать сон, потому что тело может взять верх над мозгом, только в случае крайней необходимости. Певица рано познаёт искушение забыть, что тело сильно и может противиться. Итак, я пела четыре слова на пять тонов и открыла свой мозг отдыху. Я слышала чириканье и писк в траве и видела утренний туман. Я еще раз выпустила маленький народ, пока готовила еду и запрягала казов. Я накормила Барска, и он спокойно лежал в своей подстилке. Прикосновение к мозгу показало, что он слабеет. Возрастает летаргия, Как будто съедавшая его вчера ярость повредила ему. Я размышляла. Так ли плоха эта слабость, если она дает мне возможность успокоить и, возможно, довести эти импульсы до нормального состояния. Но проба показала, что время для этого еще не настало, и неизвестно, настанет ли. Мы снова двинулись в путь. Тропа, по которой мы ехали, становилась все более неудобной. Я боялась, что раньше будет такой участок, что фургон не пройдет. Я хотела даже вернуться, поискать другую дорогу. В воздухе чувствовалось какое-то напряжение, и мы все его заметили. Я знала, что это не предупреждение о дурном, а скорее предзнаменование того, что могут дать три кольца тому, кто откроет свой мозг их могуществу. В это время больше ограничено то, что может испытать смелый. Хотя смелости всегда не хватает, когда имеешь дело с властью. Мы шли по холмам. Хотя эта местность была мне незнакома, я знала, что в этом направлении лежали владения Осколда. Хотела бы я знать, неужели у Азакана хватит ума привести сюда пленника? Разве что слишком большая дерзость такого поступка скроет его следы. Никто не поверит, что он тайно привез пленника в центр отцовских владений. Но если Оскалд сам участвовал в этом, тогда все принимает другую окраску. Потому что Оскалд человек умный и хитрый. И если он готов пренебречь законами и обычаями, значит, у него в резерве мощное оружие, которое смутит врага. Я вспомнила скрытую угрозу в словах инопланетника Слефеда, что от Эссы известно больше, чем нужно для нашей безопасности. Я надеялась, что наше сообщение расшевелит древних, заставит их принять контрмеры. Среди равнинных жителей всегда ходило много слухов о нас. Правда, мы жили здесь раньше их и когда-то были великим народом. Как они понимают величие? Прежде чем научились другим способом измерять могущество и величие. Мы тоже строили города, от которых теперь остались только разбросанные камни. Наша история знала взлеты и падения. Либо люди прогрессируют, либо разрушают сами себя и погружаются в туманное начало. Волею Маластера мы прогрессируем по ту сторону материального. И для нас теперь эти ссоры и схватки новоприбывших — то же самое, что суета нашего маленького народа. Да и, надо сказать, маленький народ движим простыми нуждами. И идет своим путем честно и открыто. Весь день постоянного влияния трех колец действовал на нас. Мой маленький народ выражал возбуждение криком, лаями или другими звуками, заменявшими им речь. Один раз я услышала, что ибарск подал голос, но это был печальный вой, полный душевной боли. Я послала мысль. Желание спать, чтобы успокоить его. Симла предупредила меня, что к вечеру что-то случится. Я остановила фургон, вылезла и пошла пешком за Симлой, по еще побитой морозом траве, и через кустарник на вершину холма, откуда была видна восточная дорога. По ней ехал отряд всадников под началом Азакана. Он ехал без обычной пышности, Просто возглавлял небольшой отряд. Не было ни знамен, ни горна, будто он хотел проехать по этим диким местам как можно более незаметно. Я проводила их взглядом и вернулась к фургону. Мои казы не были в настроении надрываться и шли ровным, не меняющимся шагом. В больших переходах они легко могли обогнать таких быстрых верховых животных, как у людей Азакана. Но нарывок они были неспособны, и мне приходилось смириться с этим. Ночью мы пришли к холмам. Я спрятала фургон и прошла вперед, чтобы разведать дорогу. Я нашла только одну тропу, где мог пройти фургон, и она вела к тракту. Мне очень не хотелось снова ехать по нему. Слишком открытое место, где какому-нибудь лорду может прийти дурацкая мысль поставить пост. Я опустила Симлу. И она быстро нашла два поста с часовыми, выбранными за остроту зрения. Здесь могли не поверить моим причинам для столь долгого пути. Опасно это или нет, но я должна была этой ночью призвать власть, потому что ехать наугад было явной глупостью. Я послала Борбу и Ворса искать то, что нам нужно. Безопасное и уединённое место не очень далеко от дороги. Они сначала побежали вдвоем, потом разделились. Борба нашла требуемое. Фургон мог остаться на некотором расстоянии от этого места, спрятанный кустарниками и закиданный сверху травой. Казов я отпустила пастись на лугу. Борба уселась на одного из них. Не потому что они могут заблудиться, а потому что здесь было полно воды в озерке и росли сочные плакины по колено высотой. Барска я погрузила в глубокий сон, а остальных взяла с собой. Мы поели из взятых мною запасов, потому что телесная сила должна быть опорой силе и мысли, которая мне понадобится, когда взойдет луна. Затем я выбрала стражи из маленького народа, и они послушно растаяли в темноте. Я, как могла, успокоила свои мысли, хотя кольца действовали в обратном направлении. Спокойствие, чтобы усилить подъем, когда настанет время. Я начертила жезлом защиту и повторила рисунок на ровном песке за озерком, отметив белыми камнями вершины деревьев. Лунный шар-лампу я поставила на камень, чтобы ее лучи освещали этот участок. Затем я запела песню защиты, глядя, как из моих камней поднимается по спирали видимая энергия. Потом я запела мольбу и закрыла глаза от внешнего мира, чтобы лучше видеть внутренний. Когда вызывают власть с таким слабым ощущением проводника, как было сейчас у меня, то принимают все, что видят, не удерживая и не отбирая, а только запоминая кусочки и обрывки того, что позже можно собрать воедино. Так было и со мной. Я как бы... Висела в воздухе над маленькой крепостью и смотрела внутрь мыслью. Я увидела там Азакана и инопланетника Крипа Ворланда и видела, что делали с инопланетником по приказу Азакана. На заре приехал вестник. Азакан и его люди оседлали животных и уехали. Я не могла добраться мыслью до инопланетника. Между нами стоял барьер. Который вообще-то я могла разрушить, но сейчас у меня не было времени, и, кроме того, я не решилась тратить силу. Это могло мне дорого обойтись. Я видела, что дух его силен, и что победить его нелегко. Единственное, что я могла для него сделать, оказать некоторое влияние на его путь, чтобы судьба помогла ему, а не мешала, хотя главные усилия должен сделать он сам. Затем я вернулась обратно. Рассвело, и моя лунная лампа бледнела и гасла. Но теперь я получила ответ. Никуда не двигаться, а ждать здесь. Иной раз ждать бывает много труднее. Прошел долгий день. Мы спали по очереди. Мой маленький народ и я. Мне страшно хотелось знать, достаточно ли я помогла тому, кто... находился в далекой крепости. Но я хоть и певица, но не из древних, которые могут видеть и послать приказ на расстояние в половину мира. Я заходила в фургон позаботиться о Барске. Он проснулся, поел и попил. Но только потому, что я принуждала его к этому. Мозг его стал апатичным и не мог бы позаботиться о нуждах собственного тела. Если бы я не поощряла его к таким действиям. Малик был прав, печально думала я. Ничего не остается, как отпустить его на белую дорогу. Но я не могла взяться за это. Словно надо мной висел какой-то приказ, которого я не понимала. Прошла ночь, но луну закрывали тучи, сплетавшиеся в широкие сети душившие звезды. Те солнца, что светят... над неведомыми нам мирами. И я снова подумала о возможности побывать в чужих мирах, больше узнать обо всех чудесах драгоценных грёз Маластера. И я тихонько пела, но не великие песни власти, но те, которые поднимают сердце, усиливают волю, питают дух. Маленький народ собрался вокруг меня в темноте, и я успокаивала их сердца. и отгоняла тяжелые мысли. Перед рассветом разразилась гроза, поэтому заря не рассеяла гнетущий мрак, висевший над холмами. Мы нашли место под нависшей скалой и прижались там, пока гром покатывался по вершинам холмов. «Я видела такие грозы в наших высоких землях, где жили Тесса, но не так близко к равнинам. Мне было тепло от прижавшихся ко мне мохнатых тел. Я тихонько напевала, чтобы им было спокойно. И радовалась, что это занятие отгоняет мое собственное беспокойство. Наконец гроза утихла. Меня коснулось сообщение. Не отчетливое послание, а скорее намек. Я пошла вместе с маленьким народом к озерку. Сняла с камня лунную лампу, которую уже захлестывала поднявшаяся вода, и спустилась ниже, в долину, где трава была менее густой, и обнажились камни. Я поставила на один из них лунную лампу и снова зажгла ее, как маяк для кого-то. Я не знала еще для кого именно, но во мне росла уверенность, что тот, кого я хотела спасти, находится в достаточно трудном положении. Несмотря на удачу, которую я для него плела. Симла зарычала и вскочила, оскалив зубы. Борба и ворс подняли головы, готовясь к бою. а Тантака раскачивалась, припав на передние лапы. По склону карабкалась человеческая фигура. Я схватила его за плечо, напрягая силы, чтобы повернуть массивное тело. Лицо его было в грязи, но я узнала того, кого надеялась увидеть. Инопланетник вырвался от Азакана. Теперь я готова была заплатить свой долг. Но как? Похоже, он попал из одной опасности в другую. Мы находились на границе владений Осколда, где подчиняются его приказам. Крип был в глубоком обмороке. Возможно, это для него сейчас самое лучшее. Крип Ворланд. Глава восьмая. В моих ушах звучала песня, низкая, монотонная, как ветер, который так редко ощущает на себе, рожденный в космосе. Крип Ворланд умер в каком-то тайном месте, но теперь его снова возвратили к жизни, соединив вместе тело и дух. Когда я открыл глаза и огляделся, я... Увидел себя в странном обществе. Однако странности его не удивила меня. Словно я надеялся увидеть всех их. Лицо девушки с серебряными волосами, мохнатые морды с блестящими глазами, внимательно поглядывающими вокруг. «Вы?» «Майлин». Мой голос удивил меня. Это было хриплое карканье. Она растерянно кивнула и повернула голову. вглядываясь вдаль, будто чего-то боялась. Все другие головы повернулись тоже и зарычали, низко и грохочуще, каждая на свой лад. Мое сонное довольство исчезло, проснулись опасения. Она подняла руку и жезл в ее пальцах засветился. Она осторожно прижала его к ладони другой руки. Она не двигала его, а он сам повернулся. и показал направление, в котором она смотрела. Как бы по сигналу, мохнатые создания исчезли во мраке за пределами освещенного места, на котором я лежал. Майлин снова подняла жезл и указала им на лампу, которая тут же погасла. Затем Майлин подошла ко мне. Ее плащ взметнулся, как крылья, и накрыл нас обоих. Тихо, выдохнула она почти беззвучно. я стал напряженно прислушиваться. Свист ветра, журчание воды где-то неподалеку, Другие звуки такого же рода и больше ничего, кроме биения моего сердца. Мы ждали... не знаю, сколько времени, но кажется, очень долго. Затем она сказала... Может, мне, может, просто подумала вслух. «Да, они охотятся». За мной прошептал я. хотя в сущности в подтверждении не нуждался. «Да, слушай», — быстро продолжила она. «Более чем вероятно, что подчиненные Азакана ищут и идут с двух сторон». Она засмеялась. «И я не знаю, как нам пробиться сквозь сеть, которую они для нас раскинули». «Это же не твоя забота». Кончики ее пальцев прижались к моим губам. Крепко и спокойно. «Мой долг, человек со звездных путей, и моя расплата, как говорят весы Маластера». «Весы Маластера», — повторила она и, помолчав, зашептала снова. «А если я дам тебе другую кожу, Крип Ворланд, чтобы обмануть врагов?» «Что ты имеешь в виду?» Хотя нас накрывал плащ, и под ним было темно, мне показалось. что ее глаза искрятся морозным светом, как глаза зверя отражают свет факела в ночи. В мой мозг пришел ответ Маластера. Она выглядела смущенной своей откровенностью, и я видел, как она вздрогнула. «Но ведь ты не Тесса! Не Тесса!» Тихо протянула она и замолчала, но затем заговорила с прежней уверенностью. «Будет так, как ты захочешь. Что выбери, что и будет. Так слушай, инопланетник. Я не думаю, что у нас есть хоть один шанс избежать тех, кто обыскивает эти холмы. Я читаю в их мыслях, что они хотят твоей смерти и убьют тебя сразу же, как только найдут». «Не сомневаюсь», — сухо ответил я. «Хватит ли у тебя времени уйти отсюда? Хотя...» «Меня не учили сражаться мечом, но...» «Видимо, ей это показалось забавным, потому что у нее вырвалось что-то вроде смешка». «Храбрый. Ох и храбрый звездный скиталец. Но мы еще не дошли до такой крайности. Есть и другой путь. Очень необычный. И ты, может быть, предпочтешь пасть от мечей Азакана, чем идти по этому пути». Возможно, мне почудился вызов в том, что было всего лишь предупреждением, и я отреагировал на ее слова. «Покажи мне этот путь, если считаешь, что он спасет меня». «Он состоит в том, что ты можешь обменяться телами». «Что?» Я хотел вскочить, но толкнул ее, и мы оба покатились по земле. «Я не враг тебе». Ее руки уперлись мне в грудь, задев мои синяки и заставив меня поморщиться от боли. Я сказала «другое тело», и именно это я имела в виду, Крип Ворланд. «А как же мое тело?» Я не мог поверить, что она говорит серьезно. «Люди Азакана возьмут его и станут о нем заботиться». «Спасибо», — сказал я. «Значит, я либо потеряю жизнь в своем теле, Либо они убьют мое тело и оставят мой дух в другом месте. Полнейшая глупость того, что я сказал, заставила меня несколько истерично рассмеяться. «Нет», — возразила Майлин и откинула плащ. «Мы сидели друг против друга, и я видел ее лицо, но не мог понять его выражение, хотя поверил, что она говорила вполне серьёзно именно то, что думала». Они не повредят твоему телу, если ты уйдешь из него. Они будут считать, что ты под плащом умфры. «Значит, они отпустят моё тело?» — пошутил я. Мои мысли были в беспорядке, поскольку в этой авантюре не было ничего реального по моим стандартам. Я решил, что это один из тех ярких снов, которые иной раз посещают спящего и погружают его во внутреннее пробуждение. Так что ему кажется, что он не спит, когда берет на себя невозможные подвиги. В таком реальном сне все кажется возможным. Твое тело не может остаться незанятым, потому что два духа переходят из одного тела в другое. Так и должно быть, чтобы мы могли потом снова взять твое тело и произвести обратный обмен. «Так они оставят его здесь?» Продолжал я следовать по этой фантастической линии. «Нет, они отнесут его в храм Умфры. Мы пойдем следом за ними в долину забвения». Она отвернулась, и я почувствовал, что эти слова имеют для нее какое-то значение. Для меня же они не значили ничего. «А где буду находиться я, когда мы пойдем за моим телом?» «В другом теле». Возможно, даже более пригодным для того, что может произойти. Конечно, это был сон. Я больше не спрашивал, не поинтересовался, что еще может случиться. Правда, я все это видел не во сне. И свой побег из крепости, который сложился так удивительно удачно, кошмарное путешествие по холмам и появление здесь. Может, и предшествующее тоже было сном, никто не похищал меня с ярмарки. Я сплю себе спокойно на моей корабельной койке, и все это вижу во сне. Во мне проснулось странное любопытство. Хотелось знать, как далеко заведет меня этот сон, какие новые удивительные события произойдут со мной. «Пусть будет так, как ты хочешь», — сказал я. И засмеялся, зная, что ничего не будет, когда я... Проснусь. Она снова посмотрела на меня, и я опять увидел в ее глазах те же искры: Ты в самом деле из сильной расы звездный скиталец. А может, ты видел в космосе так много забытых дорог, что потерял способность удивляться тому, что может или должно случиться? Но тут дело не в том, чего желаю я. Это должно быть твоим желанием. Пусть будет так. Во сне мне хотелось сделать ей приятное. Оставайся здесь и жди. Она взяла меня за плечи и потянула назад, чтобы я лежал, как тогда, когда только что оказался в этой части сна. Я лежал и гадал, что будет. Может, я проснусь на Лидисе, на своей койке. Не все сны интересны слушателям, но этот сон так необычен, Что если я его вспомню, когда проснусь, я обязательно расскажу его. А пока я лежал на траве и смотрел в небо, вдыхая запахи лесной местности, слыша ветер и журчание воды. Я закрыл глаза и захотел проснуться, но не мог. Сон продолжался, такой же яркий и живой. Что-то зашевелилось рядом. Я повернул голову. И открыл глаза. Мохнатая голова пристально смотрела на меня. Мех был черный, а торчащий вверх гребень серый. Казалось, животное носит шлем из черного металла с серым пером. Вроде тех, что носят морские бродяги на ранкине. Морские бродяги на ранкине. Мысли мои путались, плыли. Но они явно не были частью сна. Этого или какого-нибудь другого. Я действительно был на одном из плавучих торговых плотов и менял стальные наконечники гарпунов на жемчужины, а, да, ранкини, тир, горф. Я знал эти миры. Я перебирал их в памяти, как бусины на нитке. Теперь они кружились, кружились. Нет, это и я кружился. Память исчезла, и, наконец, закрылось сознание. Ай -е, ай е беги на четырех ногах. Глубже вдыхай сообщение ветра. Будь мудрым и быстрым, сильным и справедливым. Подними голову и приветствуй луну. Волю Маластера и Закона Квита силы твои удвоятся. Поднимайся выше в горы, бегун. Приветствуй солнце после ночи, потому что это заря твоего рождения. Я открыл глаза и вскрикнул. Мир исказился. Появились странные цвета. Все предметы так изменились, что меня охватил ужас. И я услышал не свой крик, а какой-то испуганный вой. «Не бойся, обмен прошел хорошо». Я могла только надеяться, но все прошло хорошо. Ты прошел через все и пришел к цели. Непонятно, услышал ли я эти слова, или они сформировались в моем мозгу. Нет, нет, я пытался издать тот вопль, который тщетно выбивали из меня люди Азакана. Но у меня снова вырывалось что-то вроде лая. «Чего ты боишься?» Голос звучал удивленно, даже раздраженно. «И я же тебе сказала, и опять повторяю, что обмен прошел прекрасно. И как раз вовремя. Симла говорит, что они идут. Лежи пока». «Лежать пока? Обмен?» Я хотел поднести руку к всё еще кружащейся голове. Но она не поднялась, хотя мышцы повиновались сигналам мозга. Я взглянул на нее. Это была лапа, покрытая красным мехом. Длинное и тонкое, прикрепленное к телу. Я был в этом теле? Нет. Этого не может быть. Это неправда. Я дико боролся с кошмаром. Проснуться. Я должен проснуться. От такого сна человек может сойти с ума. Проснуться. Проснуться. Выпусти меня, кричал я, как ребенок, запертый в темном, страшном чулане. Но из моего рта выходили не слова, а жалобный визг. Я смутно сознавал, что эта паника ведет меня в темноту, из которой я могу не вернуться вообще. И я боролся, как никогда раньше. Не с внешним врагом, а с тем ужасом, который был пленен вместе со мной в этом чужом теле. Я почувствовал мимолетное прикосновение к своей голове и увидел глаза, смотрящие на меня с кремовой остроконечной мордочки. Высунулся язык и лизнул меня. это прикосновение успокоило мои взволнованные чувства и каким то образом отвело меня от бездны безумия. я замигал стараясь лучше разглядеть своего компаньона и нашел что небольшая сосредоточенность меняет дело искажение исчезло исправилось. с каждой секундой я видел все яснее и яснее меня облизывали и это принесло мне чувство комфорта я решил встать. Меня качало из стороны в сторону. Стоять на четырех ногах не то же самое, что на двух. Я поднял голову. Мой нос погрузился в запахи. Они так плотно набивались в ноздри, что я не мог дышать. Однако я все таки вдохнул воздух, и запахи начали приносить сообщения, которые я понимал только частично. Я старался передвигаться, как человек на четвереньках. И зашатался. Животное, которое лизало мне голову, прижалось ко мне плечом и поддерживало меня до тех пор, пока я не смог стоять и не качаясь. Мне еще надо было учиться видеть под моим новым углом зрения, но я никак не мог этого сделать, потому что позади началось волнение. Животное у моего плеча зарычало, и я услышал ответное громыхание из кустов чуть подальше. В этом рычании так ясно слышалась угроза и опасность, что я поднял голову как можно выше, чтобы видеть, кто там идет. Искажение оставалось, меня сбивало с толку искажение объема, и запахи брали вверх над всем. Однако я сумел разглядеть Мейлин, стоящую спиной к нам. Длинные складки ее плаща тянулись по земле. Напротив нее стояла группа людей. Двое были верхом и держали на поводу казов, а трое — пешие, с блестящими мечами в руках. Я почувствовал, как мои губы оттянулись, обнажив зубы. Бессознательная реакция на запах людей. Я теперь открыл, что у эмоций свой запах. И здесь чувствовалась ярость, жестокий триумф и опасность. Рычание животного рядом со мной стало громче. «Веди к нему», — сказал один из людей. Бессмысленные, казалось бы, звуки облекались в слова. Может, я читал их через мозг Майлин, которая не выражала ни удивления, ни страха. «То, что вы оставили от него, лежит там». Она повернула голову, указывая глазами на то, что они искали. Кто-то сидел, вернее, полулежал на земле, с отвисшей губы стекала слюна. Я моргнул и плотно зажмурился. Но когда снова открыл глаза, увидел то же самое. Кто из людей видел себя не как в зеркале, а так, будто их тело живет отдельно от разума, от их сущности? Я щелк бы такое немыслимым. И вот теперь я стоял на четырех лапах и смотрел чужими глазами на себя. Майлин подошла к этому полуваляющемуся телу. Взяла его за плечи и подняла. Но, похоже, моя оболочка была именно только оболочкой, которую ничто не одушевляло. Она жила, эта шелуха, так как я видел поднимающуюся и опускающуюся грудь под рваной туникой. Когда Майлин поднимала его, он стонал. Я зарычал. Один из меченосцев остановился и уставился на меня. «Спокойно, Джорд!» Раздались в моем мозгу слова Майлин, и я угадал, что это она сказала мне, а не тому волочащемуся существу, которое она, наконец, поставила на ноги и поддерживала, потому что оно явно собиралось снова упасть. Люди смотрели на странное, бессмысленное, неохотно двигающееся создание. «Ваша работа, оруженосцы?» — спросила их Майлин. «Таким оно пришло ко мне. А вы знаете, кто я?» По-видимому, они знали и глядели на нее с опаской, даже со страхом. И я увидел, что двое сделали жест, как бы отгоняя дурную судьбу. «Итак, я накладываю ваш долг на вас, люди...» Она внимательно смотрела на них. Оскалда, Это существо под плащом умфры!» «Вы не отрицаете этого?» Один за другим они неохотно кивнули. «Меченосцы вложили мечи в ножны. Когда делайте с ним то, что полагается делать?» Они переглянулись, и я подумал, что они станут возражать. Но даже если бы они и были склонны к этому, манеры Майлин подавили протесты. Один из них подвел Каза и привязал к его спине существо. которое больше не было человеком. Затем они повернули на юг. Что это? Почему так? Из моего рта вырвалось только тявканье. Но Майлин, видимо, читала мои мысли. Как только воины уехали, она быстро подошла, встала передо мной на колени и взяла в руки мою голову. И сказала, глядя мне в глаза. Наш план сработал, Крип Ворланд. Теперь дадим им немного отъехать, И поедем следом. Что это? Я старался думать о не издавать звериные звуки. Что со мной сделали и зачем? Она снова поглядела мне в глаза, и ее поза выражала недоумение. И я сделала то, что ты пожелал, звездный скиталец. Я дала тебе новое тело и постаралась спасти старое, чтобы ты не истек кровью под ударами мечей. Итак. Она медленно покачала головой. «Ты не верил, что это можно сделать, хотя и дал свое согласие. Однако дело сделано и теперь лежит на весах Маластера. А моё... то тело. Я получу его обратно. И кто я теперь?» Она ответила сначала на второй вопрос. Тут была лужица, в темноте напоминающая блюдце с водой. Майлин взяла меня за загривок, подвела к луже и провела над ней жезлом. Вода успокоилась, и я посмотрел в нее, как в зеркало. Я увидел голову животного с густой гривой между ушами, сбегающей вниз плечи, красный с золотым отливом мех. «Барск». «Да, Барск», — сказала она, — «а твое тело? Они обязаны взять его и поместить в убежище». Иначе рано или поздно встретятся с темными силами. Мы пойдем за ними и, оказавшись в долине забвения, будем спасены от Осколда. Это ведь были люди Осколда, которые являются в этой местности смертельной ловушкой для тебя, будь ты еще в своей прежней коже. Спавшись от Осколда, ты снова можешь стать самим собой и пойти, куда захочешь». Она говорила правду. Она знала. Я уцепился за последнюю ниточку надежды. «Это сон», — сказал я себе, а не ей. Ее глаза встретились с моими, и в них было то, что оборвало эту нить. «Не сон, звездный странник, не сон». Она встала. «А теперь поедем, но не слишком быстро, чтобы никто ничего не заподозрил. Осколт не дурак». И я думаю, что Азакан своим безрассудством толкнул отца на такую глупость. Я спасла тебя единственным способом, который я знаю, Крип Ворланд. Хотя, по-твоему, это плохо. Я пошел за ней из ложбины, как преданное ей животное. Потому что обнаружил, что хотя в теле Барска живет человеческая сущность, я теперь настроился на новый лад в соответствии с формой, которую носил. И смотрел на мир уже более правильно. Те четверо, что были со мной, были не слугами, идущими за хозяйкой, а чем-то большим. Компаньоны разных пород были в союзе с той, которая понимала их, и они полностью ей доверяли. Мы подошли к одному из фургонов, какие я видел тогда, в палатке с клетками. Мои спутники доверчиво подошли, прыгнули в фургон. Открыли лапами неплотно прикрытые дверцы клеток и улеглись там. Я остался на земле и зарычал. Клетка. Я в этот момент был больше человеком, чем животным. С меня достаточно клетки в башне Азакана. «Ладно, Джорд», — Майлин мягко улыбнулась. «Так я тебя назвала, потому что на древнем языке это означает «тот, кто является большим, чем кажется». И было прославлено как боевое имя Мембера из Йитхемена, когда он выступил против ночных волков. И я тебе расскажу об этом нашем герое. Меньше всего на свете мне хотелось сейчас слушать фольклор Йиктора, когда я слепо ехал в будущее, казавшееся таким далеким, что только с усилием воли я мог думать о нем. Однако я сел рядом с Майлин и изучал мир своими новыми глазами. которые все еще приносили мне странные сведения. Потом я начал понимать, что в желании Майлин рассказать было не только намерение отвлечь мои мысли от моего бедственного положения. Она мысленно говорила, и способность моего мозга воспринимать становилась полнее и крепче. Возможно, те телепатические возможности, которыми я пользовался в своем человеческом теле, все еще работали. «Надо сказать, что я оценил ее рассказ. Речь шла об Икторе, но не о сегодняшнем, а о древнем, о куда более сложной цивилизации, тогда укоренившейся здесь. Тесса были ее последними представителями. Многое из того, что она говорила, лежало за пределами моего понимания. Упоминания о незнакомых событиях и людях вызывали во мне желание пройти в двери, которые изображались, И увидеть то, что лежало за ними. Фургон шел не по тропе, а более открытым путем через дикую местность. Мы были у восточных склонов ряда холмов, которые составляли барьер между владениями Оскалда и равнинами Ирджара. Но возвращаться в порт в моем теперешнем обличии я совершенно не желал. Малин продолжала уверять меня, что наша окончательная цель Таинственное убежище среди высоких холмов, куда отнесут мое тело. Она объяснила мне, что по местным верованиям умственные расстройства вызываются некими силами. Такие люди становятся священными. И их надо поместить как можно скорее под опеку жрецов, умеющих о них заботиться. Но мы и не могли подойти слишком близко к этому месту, чтобы люди Оскалда не заподозрили какой-то хитрости. Она говорила мне об этом и раньше. «Наконец, я спросил, а каким образом ты сделала меня барском?» Она помолчала, и когда заговорила снова, ее мысли были настороженными и отчужденными. «Я сделала это, хотя давно дала клятву, что не сделаю. За это я отвечу в другое время, в другом месте». перед теми, кто имеет право требовать ответа. «Зачем же ты сделала это?» «На мне лежал долг», — ответила она еще более отчуждённо. «Моя вина, что ты попал в такое положение, и я должна была уравновесить шкалу». «Но при чем тут ты? Это дело рук продавца животных». «Я тоже виновата. Я знала, что у тебя есть враг, а может, и не один». И не предупредила тебя. Я считала, что дела других не касаются Тесса. Я за это должна отвечать. Враг, да. И она рассказала, как Азакан приходил к ней с человеком с корабля синдиката Геком Слэфидом и уговаривал ее завлечь свободного торговца в раскинутые им сети. Хотя она открыто не поступила по их желанию, но ее любопытство послужило их целям. С этого началась цепь событий, приведших к моему похищению. «Это неправда. Это была случайность, пока... «Пока я не соткала для тебя лунную паутину», — перебила она. «Ах, теперь тебе это кажется величайшим вмешательством. Но, возможно, когда будущее откроется перед нами, а потом станет прошлым». Ты найдешь, что я сделала для тебя то, что принадлежит только Тесса. Она замолчала, и я почувствовал, что ее мысли ушли за барьер, через который я не мог пройти. Ее тело сидело здесь, но глаза смотрели внутрь. Она ушла, и я не мог последовать за ней. Казы беззаботно шли вперед, словно в их мозг были вложены директивы, которым они следовали, как навигатор по карте с постоянной скоростью. Над нами сияло жаркое солнце, я стал изучать свое новое тело, к которому пока не вполне привык, наверное, потому, что все еще не мог внутренне поверить в случившееся.